Глава пятая. Самое крохотное, величиной лишь с нашу планету. Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, невольно задумываешься о том, что мы натворили самими собой и с нашей планеты, и удивляешься только одному. Как получилось, что мы еще не надоели управлению нашей галактики, или, я с этой иерархией не знаком, управлению Вселенной?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 Затем те, кто не мусульмане, затем те, кто не коммунисты, затем те, кто не фашисты, затем тех, у кого чёрная кожа, затем тех, у кого кожа белая, затем тех, кто не с нами, затем те, кто против нас, затем те, кто и с нами, и за нас, и так до бесконечности. И всё-таки мы продолжаем существовать, продолжаем совершать преступления одно страшнее другого. Мы словно ничему не научились, так ничего не поняли.